Первая телеграмма Корнилова временному правительству была первоначально отредактирована Завойко, который придал ей ультимативный характер со скрытой угрозой в случае неисполнения требований, предъявленных временному правительству, объявить на Юго-Западном фронте военную диктатуру. Убеждение Савенкова Перевесили. Корнилов согласился даже удалить завойка из пределов фронта, но скоро вернул опять. Все это я узнал впоследствии. Во время же всех этих событий я продолжал работать в Минске, всецело поглощенный теперь уже не наступлением, а организацией хоть какой-нибудь обороны полуразвалившегося фронта. Не было никаких сведений, даже слухов о том, что творится в верхах правления и командования. Только чувствовалось во всех служебных сношениях крайне напряженное биение пульса. В конце июля я совершенно неожиданно получил предложение Ставки занять пост главнокомандующего Юго-Западным фронтом переговорил по аппарату с начальником штаба Верховного генералом Лукомским. Сказал ему, что приказание исполню и пойду, куда назначат, но хочу знать, чем вызвано перемещение. Если мотивами политическими, то очень прошу меня не трогать с места. Лукомский меня уверил, что Корнилов имеет в виду исключительно боевое значение Юго-Западного фронта и предполагаемую там... Стратегическую операцию Назначение состоялось Я простился с грустью со своими сотрудниками И, переведя на новый фронт своего друга, генерала Маркова Выехал с ним к новому месту службы Проездом остановился в Могилеве Настроение ставки было сильно приподнятое У всех появилось оживление и надежда Но ничто не выдавало какой-либо подземной конспиративной работы. Надо заметить, что в этом деле военная среда была настолько наивно-неопытна, что потом, когда действительно началась конспирация, она приняла такие явные формы, что только слепые и глухие могли не видеть и не слышать». В день нашего приезда у Корнилова было совещание из начальников отделов Ставки, на котором обсуждалась так называемая Корниловская программа восстановления армии. Я был приглашен на это заседание. Не буду перечислять всех основных положений, приведенных ранее и у меня, и в Корниловских телеграммах, Таких требований, как, например, введение военно-революционных судов и смертной казни в тылу, возвращение дисциплинарной власти начальникам и поднятие их авторитета, ограничение деятельности комитетов и их ответственность и так далее. Помню, что наряду с ясными и бесспорными положениями в проекте записки, составленной отделами ставки, Были и произведения бюрократического творчества, малопригодные в жизни Так, например, желая сделать дисциплинарную власть более приемлемой для революционной демократии